Глава 30. Эпилог. Жизнь в столичной системе постепенно восстанавливалась. Тогда, два месяца назад, казалось, что это место проще покинуть и никогда не возвращаться. Но кеннары, несмотря на все свои недостатки, упорный народ и держится за свои символы. Пространство уже почти очищено от мусора и обломков. Теперь по системе вполне могут летать не только Ликсы, но и другие корабли, в том числе корабли технофанатиков. Не слишком часто, но глаз натыкается на металлического гостя от союзников. Кажется, даже сами Киннары уже привыкли к такому соседству. Тиана же по-прежнему боролась с удивлением. Не из-за технофанатиков, а из-за того, как сильно изменилась столица после победы. Наемники из «Содружества» и «Земляне» тоже никуда не делись, правда, их кораблей тут не встретишь, слишком устаревшие. Граждане «Содружества» давно обзавелись местным транспортом. Большинство предпочло корабли технофанатиков, их ветвь развития ближе жителям «Содружества», и корабли брались с дальним прицелом. После возвращения на родину эти произведения инженерного гения технофанатиков будут разобраны по винтику, и дадут мощный толчок науке тех народов. Но пока до возвращения далеко. Большая часть пришельцев из чужой галактики занята боевым слаживанием и учениями. Кинары ударными темпами увеличивают численность армии и флота. Боевые ликсы модернизируются. Сотни командированных специалистов технической ветви на месте разрабатывают проекты по модификации и совершенствованию ликсов. Их оснащают более совершенной броней, На них устанавливают телепорты, не те несовершенные производства кальмаров. На основе трофейных образцов кинары разработали или скорее восстановили собственную технологию и теперь запускают производство телепортов, которые будут пропускать не только неорганическую материю, но и живых людей. Работа идет очень активно. Все больше появляется кинаров, лишенных симбионта. Уже доказано, что его отсутствие, благотворно влияет на инициативность и когнитивные способности граждан, хотя и добавляют других рисков. Но в условиях войны этими рисками можно пренебречь. Да и как показала практика, в мирное время тоже лучше обходиться другими способами приведения населения к послушанию. Медленно-медленно, но общество киннаров меняется. И те, они очень нравятся эти изменения. А еще приятно, что они с Германом лично участвовали в инициации этих изменений. В основном, как посредники, как выразился напарник, по большей части заносили хвост на поворотах тем, кто что-то решает. Почти не охвачена осталась только проблема пленных. 512 планетоидов так и висят на самой окраине системы памятником недавней войне. Пленные кальмары не помышляют о сопротивлении, по крайней мере, организованном. Особенно после того, как статуи и изображения их жестокого бога были демонстративно осквернены и уничтожены. Это тоже Герман предложил, и на удивление сработало просто отлично. До этого варварского акта уничтожения самобытных произведений искусства, как обозвала процедуру прогрессивная общественность, кальмары вели себя намного более дерзко после как отрезала. И объяснение оказалось очень простым. Если Бог позволил, чтобы с ним так поступили, значит, это слабый Бог. Лучше покориться тем, у кого Боги сильные. Не все кальмары с этим согласны, особенно среди жречества. Но жрецов в основном изолировали от паствы, и большой проблемы это не составляет. Кинары готовятся. Обе ветви. Теперь считается неправильным называть технофанатиков технофанатиками, а биолюбов биолюбами. Менее уничижительные прозвища еще не установились, так что называют просто техническая и биологическая ветвь. Где-то там, в глубинах галактики, есть еще целых семь щупалец кальмаров. Семь таких же скоплений планетоидов и далеко не все из них имеют такую численность, как уже побежденные. 512 — минимальное количество, есть орды и побольше, и наверняка они придут к кеннарам рано или поздно, чтобы отомстить за отсеченные щупальце. Но кеннары будут готовы. Сегодня идет уже третий день, когда они с Германом предоставлены сами себе. Как-то так вышло, что до этого везде требовалось присутствие неспокойной троицы. Всех вместе или по отдельности, но потом все процессы были налажены, все неясности уточнены, и их работа неожиданно закончилась. Можно было куда-нибудь пристроиться, но и Тиана, и Герман, не сговариваясь, решили. «Хватит! Пора немного отдохнуть, а понадобится позовут. «Знаешь, мне кажется, мы тут больше не нужны», — озвучил Герман мысль, которая преследовала и саму Тиану. «Не расстраивайся», — ответила девушка. «Я тоже немного странно себя чувствую от этого, но мне кажется, так даже лучше. Даже гордость какая-то берет, что не нужно помогать всем вокруг между собой договориться. Это ведь тоже наша заслуга». «Да кто расстраивается?» — возмутился напарник я к тому что чертовски устал от всей этой суеты от твоих соотечественников от ребят из содружества даже от максима как ты смотришь на то чтобы все таки отправиться в отпуск между прочим в прошлый раз мы так и не закончили «М -м -м, опять найти какую нибудь теплую планету с морем мечтательно задумалась девушка ну можно и так протянул герман но вообще я хотел просто прошвырнуться по округе Перед нами вся галактика. Нужно срочно выяснить, что в ней есть интересного. Ну, а если попадется планета с морем, можно и потюленить несколько дней, это да. И вообще, что-то засиделись мы. Особенно Гаврюша и Охотник. Мне кажется, последний в отсутствии пригляда учит Лексеонаша плохому от скуки. Это надо срочно прекратить». Тиана почувствовала, как на лицо наползает широкая улыбка. «Мы ведь не будем никого предупреждать, что улетаем!» Нераслучная парочка тейдерианцев сидела в собственноручно построенном на орбите баре. Это предприятие было их самым первым детищем в этой галактике. И сейчас, спустя полгода после открытия, за ним прочно закрепился статус культового. Хотя бы потому, что оно единственное на всю галактику. И успехом такая диковинка пользуется просто оглушительным. Чип и Дейл даже обсуждали возможность увеличить количество столиков, но потом отказались. Незачем развращать местный народ. Вожак будет недоволен. Они и так, следуя его заветам, не подают здесь ничего крепче пива. Чтобы не спаивать этих неженок, как объяснил Герман. Денег у кенаров, да и у технофанатиков нет в принципе. Так что оплату тайдарьянцев принимают вещами. В дело идет любое произведение научной и технической мысли. Уже подобралась неплохая команда представителей разных видов. В том числе и самих кинаров и технофанатиков, которые разбираются в принципах действия этих устройств. Знания лишними не бывают. Второе детище тайдерианцев, мастерская по модификации всевозможных кораблей, ухитряется неплохо конкурировать с государственными организациями такого же назначения. Сплав технологий нескольких разных видов дает порой ошеломительные результаты. Тайдерианцы на мелочи не размениваются. Корабли, выходящие с их небольшой верфи, считаются одними из лучших. — Как думаешь, вожак вернется? — спросил Чип с наслаждением, глотнув крепчайшего метилового виси. — Конечно вернется, — хмыкнул Дейл. — Он со своей самкой не любит подолгу сидеть на одном месте. Но как только найдет что-нибудь достойное внимание и перспективное, обязательно вернется, чтобы поделиться со своей стаей. Ты ж его знаешь. Конец книги Читали Тася Миролюбова и сибиряк.